27. Так и шлепали три недели до Гайры. Гайра это та система, где держал свой основной офис Эйри. Именно там у Илюхи случилось мимолетное знакомство с девушкой-диспетчером. Оттуда до де Эры останется совсем чуть-чуть. Все время затраченное на этот переход, парень серьезно опасался. Во-первых, опасался нападение пиратов. По информации, которую он узнал о делах в Империи, выходило, что пираты нынче вообще нюх потеряли. Лютуют сволочи во фронтире, пока вояки заняты наведением новых порядков в центральных мирах. А во-вторых, опасался тех самых наемников, которые сделали ноги, бросив на обой ипиш. Вдруг захотят проверить, чем дело кончилось. Справиться с ними, если им приспичит избавиться от ненужных свидетелей, будет весьма и весьма проблематично. У них стратегический крейсер имеется. В случае тесного контакта проблема маленькая. Но дело-то в том, что не полезет этот крейсер в ближний бой. Оснащен он ракетами дальнего радиуса действия, может из пары тысяч километров разобрать находку на запчасти. А Илья в этом случае и сделать что-либо будет бессилен. Даже РЭП не достанет на такой дистанции. Имеется в виду та установка РЭП, которая есть в наличии. Старовато немного. Надо как-то изловчиться и приобрести самую современную. Желательно вообще последнего поколения. Что сейчас стоят на новейших судах ВКС империи. Те и на дистанции до 5000 километров могут работать. Однако госпожа Фортуна, похоже, уже присытилась развлечениями, которые вывалила на долю Илюхиного корабля и мирно уснула, потому что добрались без приключений. Так и шли. Находка впереди, а медлительный Ипиш в Кильватре. Но в самой Гарри было неспокойно. «Капитан, к нам на перехват идут три эсминца транспортной полиции», сообщила Рыжая, едва судно вывалилось из гипера. «Вижу. Малый вперёд. Ждём Ипиш». «Полиция запрашивает связь». «Соединяй». «Связь установлена». На голографической панели появилось лицо хмурого мужчины. «Находка. Сообщите цель вашего визита в систему». «Цель визита – выполнение договорных обязательств. Но я не один. Через 20 минут в систему прибудет еще один мой корабль. Название корабля». Ипиш. Минутку, я проверю информацию по этому кораблю, а пока ложитесь в дрейф. Прошу прощения, уважаемый, а к чему такая строгость? Неспокойно нынче, парень, пираты уже три раза пытались совершить нападение на систему, силы самообороны в постоянной готовности. Понятно, но от нас проблем не будет, мы законопослушные граждане, спросите моего партнера. «У него здесь головной офис, и он уважаемый человек. Он легко подтвердит информацию обо мне. Тем более, что я и раньше тут бывал». «Спросим и твоего партнера, не сомневайся. Кстати, информация по эпиджу говорит о том, что ты не являешься его владельцем. Что скажешь?» «Скажу, что вы правы, но у вас устаревшая информация. Корабль является моим по праву нашедшего. Он был найден мной брошенным». В системе, где я его обнаружил, было много обломков. Судя по всему, был бой. Вдохновенно врал Илья. Ипиш был сильно поврежден и не имел возможности двигаться. Видимо, поэтому и был брошен. Груз ценности не представлял, битком набит металлоломом. У меня хорошие инженеры, они смогли починить корабль. Ну и еще я чуть-чуть покопался в обломках, тоже трофеев немного взял». Складно поешь. Может, потому что это правда? Может, и так. Ладно, кто твой партнер? Эрибашу, знаете такого? Очень надеюсь, что он здесь. Знаем такого, тут он, куда ему деться. Жди, сейчас свяжусь с ним. Пока ждали подтверждения от Ири, появился ипиш. Ложись в дрейф, Бер, дал указание Илья, как только связь была установлена. Сейчас местная полиция поиграет в войнушку, и мы двинемся дальше. Есть. Еще минут через 15 снова появилось изображение офицера полиции. Все в порядке. Эри Бошу подтвердил ваш статус. Не смею более задерживать. Благодарю за сотрудничество, находка. И вам всего наилучшего, офицер. Двигайтесь пока к дальней рейдовой орбите. Там с вами свяжется диспетчер. Принял к сведению, выполняю. Дальше уже рутина. Однако руководство торговой станции не зря кушает свой хлеб. Боевых кораблей в системе было много. Около 150 единиц боевой техники, судя по засветке на подскане, одновременно находилось на дежурстве. Траектории движения патрулей грамотно составлены. Короче, система под плотным контролем. Сунься сюда, кто из пиратствующих отморозков быстро хвост прищемит. Молодцы, что тут еще скажешь. А с другой стороны, жить захочешь, начнешь суетиться, иначе на хвост наступят уже тебе, желающие найдутся. Капитан Эйри Башу настойчиво запрашивает связь. Соединяй Дим, это тот редкий случай в последнее время, когда запрос связи не пугает, а как раз наоборот. Готово, босс. Лео, мальчик мой, ну наконец-то, а то я уже начал волноваться. Широкая улыбка торговца просто лучилась доброжелательностью. Как сходил? Проблемы были? Не без этого, но я без потерь, слава Елазни, даже с прибытком. Слышал, слышал. Это очень, кстати, средний грузовик очень не помешает. Я тоже так подумал, но его еще оформить надо. У вас есть концы в портовой администрации, чтобы не затягивать это дело. Найдем, Лео, конечно, найдем. Есть парочка прикормленных. Замечательно, Эйри. Как там с причалами? Для меня найдется местечко. Обижаешь, Лео. Для тебя всегда будет место. Сейчас я свяжусь с диспетчером, и она тебя проведет сразу к станции. Швартуйся. А то я уже весь в нетерпении, так хочется услышать подробности о твоих приключениях. Хорошо, жду запрос диспетчера, сказал Илюха и отключил связь. ди предупреди брата, пожалуйста, что Эйри будет у нас в гостях. Саид знает, что делать. Хорошо, Илья. Короткий внутрисистемный переход, и вот уже буксиры ловко подхватывают корпус находки и Ипижа, Короткими импульсами маршевых двигателей, тормозя поступательное движение, а потом не менее ловко, точно вывели оба судна к швартовым захватам. Еще через 10 минут подали гармошку парадного трапа. Не успели еще открыть люк переходного шлюза, как с той стороны уже забарабанил нетерпеливый торговец. «Лео, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» Эй, рибошу, Даром, что весьма пожилой человек, но силу еще не растерял. Он сгреб парня в охапку, чуть не задушив в своих объятиях. «Я тоже вас очень рад видеть, Эри. Но к чему столько экспрессии?» – озадачился землянин. «Вот он я, живой и здоровый. Обычный рейс туда и обратно. Ничего особенного». «Ничего особенного?» Как-то по бабье всплеснул руками возбужденный торговец. Да мы тебя, с моли уже похоронить и оплакать успели, а ты, говоришь, ничего особенного. А с чего это вдруг опешил парень? Как с чего? Ты знаешь, что сейчас в империи творится? Ну так, в общих чертах, говорят, переворот грянул. Именно что грянул. Сейчас во фронтире без мощной охраны передвигаться сплошное самоубийство, а ты в серую зону полез. Там ведь вообще кошмар, наверное. Хм... Илюха хмыкнул. Точно кошмар. Я как-то не заметил. Все как обычно. Ну, было пару неприятных встреч. Так это нормальное явление для тех мест. А прям вот кошмара точно не было. Ты удачливый проныра, Лео. Тебе уже об этом говорили? Скажите тоже. А как по-другому сказать? Сейчас такое время, что народ боится из защищенных систем нос высунуть. А ты в одиночку через серую зону, да еще и с прибытком вернулся. Нет, точно удача на твоей стороне. Пошли к тебе в каюту. Буду рассказывать о том, что ты пропустил, а ты мне расскажешь, что сам видел. Рассказывал торговец эмоционально, сильно жестикулируя вилкой при помощи которой поглощал свои любимые колбаски, приготовленные специально для него Саидом. как будто оркестром дирижировал. Удивительно, что в глаз не попал ни себе, ни собеседнику. В общем-то, ничего нового он не поведал. Все это Илья уже и так знал. Но наблюдал парень за торговцем с удовольствием. Из Эри веселая энергия просто фонтанировала. «Вот такие дела, Лео», – закончил он свой эмоциональный рассказ. «А как ты проскочил?» Илья рассказал свою эпопею, особо не вдаваясь в подробности. С его слов вышло, что почти спокойно прошли, взяли что надо и обратно той же дорогой. «Как-то не верится, парень, что вот так все просто получилось. Чего темнишь? Считаешь, буду болтать где попало?» Немного обиделся на сухое изложение торговец. «Думаешь, я поверю, что грузовик тебе достался просто так? Вот не надо только мне заливать». что ты его просто нашел? «Нет, не просто. И считать вас болтуном даже в мыслях не было». Успокаивающе выставил ладони вперед Илья. «Но с этим грузовиком вышла очень грязная история. Настолько грязная, что лучше об этом не распространяться. Будет оптимальным, чтобы власти глубоко не копали, а проглотили мой вариант событий. Рассказывай». Пришлось рассказать историю обретения грузового корабля. «Как же ты справился с целым флотом морийцев?» – поразился Эйри. «Да там исправляться-то уже не с кем было. Наемники хорошо проредили нападавших». «А чего тогда сами ушли?» Сам удивлен. Видимо, не хотели платить нанятым бойцам и капитану корабля. Рассчитывали, что морийцы их оприходуют, а потом и меня заодно. Но вышло, как вышло. Однако лучше пока не светиться. Сейчас я не готов встретиться со стратегическим крейсером. А если я не узнаю, что выжившие есть, то обязательно эта встреча состоится. Так что оформляем транспорт как находку, меняем его идентификатор и пусть работает. Вам же нужны корабли? Просто до зарезу нужны мой мальчик. Прекрасно. Сможем оформить, как я сказал. Это не проблема. Закинем денег, сделаем все как надо. Не сомневайся. Как с кораблем поступишь? Мне продашь или себе оставишь? Сдается мне, что у вас есть мысли на этот счет. А как же? Конечно есть. Я же бизнесмен, это моя работа. У меня есть к тебе предложение. Внимательно слушаю. Предлагаю партнерство. Вот так сразу? А почему бы и нет, Лео? Парень, ты надежный, удачливый, а это самое главное. Сейчас самое время создавать свою корпорацию. Хери, какую корпорацию? Оно мне надо? У меня своих дел разгребать не успеваю, а вы про корпорацию. Когда этим заниматься? Да и не готов я взваливать такую ответственность. Тебе и не надо. Я партнерство предлагаю, а не главенство. Сам ты действительно не потянешь пока. «Опыта нет соответствующего, образование вот у тебя тоже специфическое, но это не важно. Я бы и сам справился, но финансово не потяну один». «А от меня что хотите? Я ведь тоже не финансовый магнат». «Зато удача на твоей стороне. Погоди, он не спорь, сейчас все объясню. Тот товар, за которым ты ходил, сейчас в дефиците на территории империи. Первую партию я хорошо пристроил». Дело в том, что новый император выписал хорошего пинка в круглую лентийскую задницу. Те, понятное дело, оскорбились и, соответственно, ввели эмбарго на всю свою продукцию для империи. А поставки нашего с тобой товара в основном шли именно оттуда. В империи есть, конечно, заводы по производству этих вещей, но они не перекрывают образовавшийся нынче спрос. Император, естественно, дал задание... чтобы в кратчайшие сроки наладить производство на своей территории, но для этого требуется время. А спрос уже сейчас во много раз превышает предложение. И вот тут-то мы с тобой можем хорошо нагреть руки. Знаешь, за сколько я продал первую партию? М -м, за сколько? Торговец самодовольно потёр ладоши, выдерживая артистическую паузу. Я удвоил сумму. Ого! восхитился Илья. А ты как думал? Но это еще не все. Сейчас цены снова взлетели. Можно утроить и возьмут любые объемы, при этом даже не спросят, откуда что берется. Так что лево придется еще раз рискнуть и вывести остальное, понимая, что это опасно, поэтому обеспечу охрану. С тобой пойдут четыре линейных крейсера. Я специально предварительно договорился с двумя наемными подразделениями. Как вернетесь, продаем остатки, а вырученные средства вкладываем в общее дело в равных долях, приобретем корабли и полностью закроем этот звездный регион по объемам перевозок. Наем персонала и договора я возьму на себя. Это огромные доходы Лео. Будешь получать дивиденды со своей доли. Может потом когда-нибудь сам созреешь до руководства. Я не вечен, а наследников нет. Моли, кстати, тоже вдолин. На базе его верфи мы создадим дочернее предприятие для ремонта и обслуживания подвижного состава. Ну, что скажешь? Только не говори, что тебе это не по нраву. Даже слышать не хочу подобного. Ты сможешь заниматься своими делами, а деньги будут работать. А? Каково? «Час от часу не легче», – обескураженно ответил землянин. «Вы меня просто в тупик поставили. Вывести весь груз можно, это вообще не проблема. Я как чувствовал, что может понадобиться, и перепрятал товар. Уже на территории империи во фронтире. И не так, чтобы далеко отсюда. Недели две на переход в одну сторону. Но как же быть с обещанными перевозками?» «Какие перевозки, парень?» Ты меня вообще слушаешь? Дело пахнет огромными деньжищами, а ты о каких-то крохах речь ведешь. Сейчас самое удачное время. Пока идет неразбериха, можно успеть занять нишу. Просто нужны деньги и сразу много. Но я не готов вот так сразу. Мне нужно подготовить корабль, кое-что закупить, встретиться с одним человеком, чтобы прояснить ситуацию по личным делам. Груз еще надо пристроить. Вывод обещали по конденсаторам помочь. Надеюсь, денег теперь хватит. Да и трофейный транспорт надо в ремонт моли отдать. Дел куча. Это понятно. Я и не требую от тебя, чтобы ты прямо сейчас выдвигался обратно. А насчет груза ты меня удивляешь. Вроде не знаешь, кому его пристроить. Короче, с грузом решили, сколько тебе времени надо на подготовку. Месяца хватит. «Да мне меньше хватит. А вообще, какой у нас запас по времени для реализации плана?» «Думаю, около полугода, не больше. А у вас есть возможность кое-что вывести из метрополии?» «Контрабанда?» «Да какая контрабанда?» – рассмеялся Илюха. «Нет, все абсолютно легально. Просто, насколько я знаю, сейчас центральные миры блокированы войсками. Возможности есть всегда. Что тебе нужно?» Сейчас в школе, где я учился, обновляется парк учебной техники. Мне нужен один списанный учебный фрегат и кое-что из оборудования по списку. Именно то, что я укажу. Не аналоги или реплики, а именно то, что будет в списке. Сроки? Ещё вчера. Хм, в принципе все решаемо. Тогда я в ближайшее время свяжусь с нужными людьми, И предварительно договорюсь о приобретении корабля, а вам скину контракт. С перевозкой уже сами определитесь. Договорились, Лео. Сбрасываю тебе официальный договор о партнерстве. Внимательно его прочитай. Там все прозрачно, без недомолвок. Будут вопросы, мой контакт ты знаешь. Отвечу на любые. Если вопросов не возникнет, то жду подписанный тобой документ. Ну а раз мы достигли всех договоренностей, показывай основной груз и все остальное тоже. Деньги ждать не будут, их надо делать всегда.